Золото чертомлыка. После драгоценных находок в кургане Курьёба царский двор уже не жалел денег на новые археологические исследования в Керчи. Начался период настоящей золотой лихорадки. Люценко, директор Керченского музея, позже писал, что из сотни раскопанных курганов едва ли найдется 10 разрытых порядочно. Производили раскопки без всякой системы. беспрестанно переходя с одного места на другое. В описаниях раскопок редко определяли с точностью положение разрытых курганов и даже самих местностей, так что обозревая их теперь на пространстве более 100 квадратных метров, невозможно судить, когда и кем они были раскопаны, что найдено было в них замечательного и все ли они расследованы как должно. Новые золотые сокровища практически ежегодно пополняли коллекцию Эрмитажа, но это были не с к и ф с к и е а греческие предметы, ведь Керченский полуостров в древности принадлежал не с к и ф а м а боспорскому царству. Золото с к и ф о в следовало искать среди необъятных при Черноморских степей, там, где кочевали с к и ф с к и е орды и, прежде всего, так называемые царские с к и ф ы Примерно в д в а километрах от Никополя, у Днепровских порогов на речке Чертомлык возвышался огромный курган, позднее получивший всемирную известность как Чертомлыцкий курган или просто Чертомлык. Долгое время за ним сохранялось и другое название — толстая могила. Это была настоящая степная пирамида, равная по высоте современному шести-семиэтажному дому. Его высота достигала почти 20 метров, а окружность около т р е х метров. Академик Василий з у е в в восемнадцатом столетии проезжавший через эти места, был потрясен его размерами. Выехав из Чертамлыка верст через пять, увидели мы п р е великий круглый курган, какого я ни прежде ни после не видывал. Его называют здесь толстую могилу. Вокруг видно, он также был окладен известковым камнем, потому что сколь много по степи подъезжая к нему его валялось. Больше того, на с е й художественной горе его было. Взошет н а о н о й довольно круто посреди самого верха представляется емина, которая, однако, ни от чего иного есть, как что земля осела, и вон на емине стоит каменный б о л в а н увеличенного росту. В народе и з д а в н а ходили легенды о схороненных в толстые могилы сокровищах. Говорили, будто здесь, на глубине трех саженей, лежит золото сорок мешков, и будто этот клад охраняет икона Богородицы, украшенная золотом и драгоценными камнями. Многие энтузиасты не раз пытались отыскать сокровища, таившиеся в недрах кургана, и не все попытки были бесплодными. По рассказу одного из окрестных помещиков, лет за тридцать до описываемых ниже событий, когда он случайно проезжал мимо толстой могилы, ч а й б а н живший подле кургана, предложил ему купить седло серебряными стременами, будто бы выкопанное им в нем. Кроме того, пастух якобы нашел в кургане и клад старинных монет. В 1853 году. Археографическая комиссия обратилась генерал-майору Зейфарту, помещику на земле которого находился курган, с просьбой разрешить его раскопки. Однако крымская война прервала начавшиеся было работы. К и д е е раскопок толстые могилы вернулись лишь в 1862 году. После того как были улажены все формальности, в насыпь кургана впервые Вонзился заступ археолога. Руководство раскопками было поручено Забелину, исследователю самоучке, одному из крупнейших представителей русской археологии XIX века. Работа на кургане началась 26 мая 1852 года. За полтора месяца было извлечено 2178 кубических саженей грунта. Однако, несмотря на успешный ход раскопок, вскоре стало ясно, что за предусмотренный сметой год тут не у п р а в и т ь с я Слишком велика была громада кургана. Забелин предложил прервать работы, не доходя до материка, так как оставлять неисследованную могилу на зиму опасно ввиду посторонних исследователей. В середине июля работы были прекращены. В начале 1863 года Казна отпустила Забелину еще пять тысяч рублей с тем условием, чтобы он непременно закончил раскопки в этом сезоне. В июне работы на кургане возобновились. В них были заняты 116 землекопов с подводами. Вскоре дошли до могильной ямы. Она была огромной. Глубина ее достигала почти 12 метров от уровня материка. Легко представить, каких трудов стоило извлечь с такой глубины сотни кубометров грунта. Наконец дно погребения было очищено, но могила оказалась совершенно пустой. Она была огравлена начисто еще в древности. Заберин обнаружил лаз, по которому грабители, проникли в погребальную камеру почти сразу же после похорон. Можно было определенно утверждать, что это были люди, з н а в ш и е зачем и куда они идут. Возможно, что они даже участвовали в похоронах и сооружении кургана. Судьба, однако, помешала им безнаказанно совершить преступление. Во время ограбления кургана произошел обвал земли, и один из злоумышленников был завален. Забелин наткнулся на его скелет. Этот обвал помешал грабителям вынести все вещи из могилы, так что, расчищая лаз, археологи нашли, помимо множества золотых нашивных бляшек, шесть мечей с обложенными золотыми листами рукоятями и золотую обкладку деревянных ножен меча с чеканными изображениями битвы греков со скифами. Не трудно представить себе, какие несметные богатства находились в ограбленной могиле. Если даже то, что не успели унести грабители, было столь ценным, самой значительной и богатой находкой стала золотая обкладка горита. Это тонкая золотая пластина, украшена несколькими поясами рельефных изображений. На верхнем фризе представлены сцены борьбы животных: львицы и быка, вепри и льва, пантера терзает дикого козла, а в другой сцене пантера и лев оленя. Наибольший интерес представляют два средних фриза, заполненные сценами из жизни величайшего из греческих героев легендарного Ахила, сына морской богини Фетиды и царя Мермидонян Пилея. Наверху слева изображено обучение еще совсем юного героя стрельбе из лука. Центральное место занимает драматическая сцена обнаружения Ахила на острове Скирос. Среди дочерей царя Ликомеда. Сюжет сцены заимствован из легенды, по которой мать героя, богиня ф е т и д а желая уберечь его от участия в т р о я н с к о й войне, где по предсказанию ему суждено было погибнуть, скрыла Ахилла у царя острова Скирос. Там он проводил время среди царских дочерей, облаченный в женскую одежду. У одной из них Дедами и а т а х и л а родился сын н е о п т а л е м Между тем война с т р о я н ц а м и складывалась для греков неудачно. Тогда они решили, во что бы это ни стало, разыскать храбрейшего из героев и привлечь его к участию в войне. На поиски был отправлен хитроумный Одиссей, придумавший такую уловку для разоблачения Ахила. Он явился во дворец Ликомеда под видом торговца, разложил перед д о ч е р м и царя женские украшения и, подложив к ним оружие, неожиданно издал боевой клич. Ахил, о х в а ч е н н ы й воинственным душевным порывом, схватил меч и сбросил женское платье. Разоблачив себя таким образом, он был вынужден примкнуть к походу греков. Сцена на г о р е т е изображает Ахила. сбрасывающего женские одежды и хватающего меч. Слева от него сидит Одиссей со своими товарами. Справа женщина, удерживающая за р а з в и в а ю щ и е с я одежды испуганную Дидамию. Слева от о д и с с е я сидит жена царя Ликамеда и утешает приникшего к ней испуганного мальчика Неоптолема. Следующая сцена занимает правую часть верхнего фриза и левую нижнего. Здесь изображены проводы Ахила с с е м ь й царя Ликомеда. Почти вся остальная часть нижнего фриза занята изображением другого эпизода из жизни Ахила – примирения его с царем Агамемном, вождем греков под Троей. Ссора между ними произошла из-за пленницы Ахила, прекрасной Бризииды, на обладание которой заявил п р и т я з а н и е а г а м е м н о н Разгневанный Ахил отказался от дальнейшего участия в войне. Афида, желая отомстить Агамемнону за обиду, нанесенную ее сыну, умарила Зевса, даровать победу т р о я н ц а м Ни поражения греков, ни мольбы Агамемнона не смогли смягчить гнева героя. Только когда т р о я н ц ы вторглись в лагерь греков... Ахил разрешил своему другу Патроклу повезти на помощь грекам войско м е р м и д о н и н а для устрашения врагов приказал ему облачиться в свои доспехи. Патрокл пал в бою, тело его было отбито греками, но доспехи героя достались победителю Гектору, сыну троянского царя Приама. Тогда безоружный Ахил в сопровождении богини Афины появился на поле брани. и один его грозный вид обратил врагов в бегство. Смерть друга и привела Ахила к примирению с Агамемном. ф е т и д а принесла своему сыну новые доспехи, выкованные для него самим Гефестом, богом кузнечного ремесла. Художник изобразил на обивке ч е р т о б л ы ц с к о г о горита момент, когда Ахил, сидя на табурете, начинает облачаться в доспехи, принесенные ему матерью. В руках он держит кнемиды, поножи. Слева на троне восседает Агамемнон. Заключает Фриз п а н и к ш а я ф и г у р а ф е т и д ы со с к о р б н о склоненной головой, уносящая урну с прахом своего сына Ахила. Предсказание сбылось, и он в конце концов погиб, пораженный в единственное свое уязвимое место — пятку стрелой Приама. Мастер, создавший Горит, был прекрасно осведомлен в греческой мифологии. Ясно, что этот выдающийся художник был греком, работавшим в северном Причерноморье. Как полагают, его мастерская находилась в Пантикапее. Возникает, правда, вопрос: а почему на предмете, предназначенном для Скифа, были изображены сцены из жизни греческого героя? Вероятно, это объясняется тем, что культ Ахила был весьма популярен в северо-западном Причерноморье и мог проникнуть оттуда и в с к и ф с к у ю среду. Терпение археологов, продолжавших изучать разграбленный курган, было вскоре щедро вознаграждено. Погребальная камера представляла собой сложное подземное сооружение. От каждого из углов центральной могильной ямы отходили большие боковые ниши. которые оказались нетронутыми. По видимому, к моменту ограбления входы в них были засыпаны землей, или же неожиданный обвал помешал грабителям довести задуманное до конца. В трех боковых нишах археологи обнаружили захоронения, и в каждом множество золотых и серебряных украшений: ш е й н ы х гривен, перстней, браслетов, бляшек, бронзовых наконечников стрел, ножей и так далее. Особенно богатым оказалось погребение, где были похоронены женщины и м у ж ч и н а По-видимому, наложница царя и его в и н о ч е р п й Тело царицы было украшено золотой гривной, браслетами, серьгами, на каждом пальце по золотому перстню. Но самой выдающейся находкой стала большая серебряная с позолотой ваза, известная теперь под названием Чертомлыцкой амфоры. она, как и к у л ь о п с к а я электровая ваза, украшена сценами скифской жизни, но Курьопский сосуд рисует военные бы Скифов, а Чертомлыцкий их мирные занятия. Вся поверхность амфоры покрыта чеканными, позолоченными рельефными изображениями. На ее туловище изображены цветы и побеги с сидящими на них птицами. В нижней части Треслива, украшенные скульптурными головками львов и мифического крылатого коня Пегаса. Разинутые пасти животных, через которые вытекало вино, затыкались пробками на серебряных цепочках. В сливах и горле сосуда устроены серебряные сеточки для процеживания вина. Плечи амфоры украшены двумя п о я с а м и изображений: в верхнем — фантастические чудовища — грифоны с львиными телами. Трезают о л е н я Во втором поясе удивительно живо показаны сцены ловли скифами диких коней. Животные пытаются в ы с в о б о д и т ь с я но поймавшие их скифы туго натянули аркан. Вот три скифа с усилием сдерживают особенно н р о в и с т о г о скакуна, а вот наконец кони покорены и в з н у з д а н ы Художник с удивительным мастерством и прекрасным знанием дела изобразил все этапы процесса ловли и приручения лошадей — одного из важнейших занятий в жизни степных кочевников скифов. По всему видно, что мастер был прекрасно знаком со скифами, с их жизнью и бытом. Можно предполагать, что на чертамлыцкой вазе изображен какой-то мифологический или эпический сюжет. Если это так, то истолкование его весьма сложно, и нет пока достаточно четкого и ясного объяснения. По времени Чертомлыцкий курган б л и з о Кулябе, к Улябе. он относится к концу IV века до нашей эры. Но кто был здесь похоронен? Несомненно, что Чертомлык является усыпальницей могущественного Скифского вождя. Похороненного со всей пышностью царского погребального обряда. И хотя главное погребение оказалось разграбленным, находки в Чертамлыцком кургане превзошли самые смелые ожидания. Они представляют огромную ценность не только как замечательные произведения искусства, но и как единый археологический комплекс. Находки из Чертамлыка заняли свое место в залах Эрмитажа рядом со своими предшественниками из Куль-Абы.